Крышка как-то слишком быстро отскочила. И тут мы тоже не выдержали, тоже вскочили. В ту же секунду Марек инстинктивно столкнул коробку в колодец. Что-то блеснуло, что-то забринчало, что-то глухо ухнуло вниз, и наступила тишина. — А я так и не увидела, что там было! — вскричала мамуля. — Почему же не взорвалось? — разочарованно вскричала тетя Ядя.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 вывалившаяся из коробки отдельное произведения ювелирного искусства. «Никогда бы не поверила!» — восклицала потрясенная тетя Ядя, безостановочно щелкая своим фотоаппаратом. «А мы еще думали, зачем она приехала в Польшу!» хо было зачем!» Настроившись на мощный взрыв, мы не сразу смогли перестроиться. Постепенно все подключились к акции по спасению остальных драгоценностей. Мамуля относила и раскладывала на одеяле те предметы роскоши, которые подавала ей я, получая их, в свою очередь, от Марка. Люцина, забыв о своей боязни высоты, навалившись с животом на камень, висела головой вниз в колодец, давая Марку указание, где следует искать. «Не дай Бог что-нибудь прозеваем!» — говорила она. «Тогда наследники дяди Витольда поубивают друг друга. Нельзя допустить гибели родственников!» Тереса, отец и Лилька, сидя на одеяле, раскладывали драгоценности, подсовывая самые эффектные тети Яде для увековечения. Тетя ядя разрывалась между двумя возможностями. Фотографировать клад или нас с Люциной... Уж очень живописно висели мы с ней на схлубе колодца, с головами внутри. Выбрала нас, поскольку мы сможем сменить позицию, и уже не запечатлеешь. «А это что такое?» — с изумлением выкрикнула мамуля, получив от меня очередной предмет ювелирного искусства. «Ведь это же ожерелье невестки Зендлера! Откуда оно здесь?» «Глядите на нее!» «Спятила!» — недовольно сказала Тереса, оторвавшись на миг от созерцания сокровищ. «Богатство мозги помутило!» «Да нет же!» — я узнала. «Колье зендлерши «Кажется, перекрестись, если кажется!» Марек наконец вылез из колодца, заявив, что больше там ничего не осталось. «Мы все сидели, На корточках, вокруг расстеленного одеяла, на котором сверкали сокровища панны Эдиты. Колье Зендлерши переходило из рук в руки. Вещь была изумительная, очень дорогая и настолько оригинальная, что раз увидев ее, уже невозможно было спутать ни с чем другим. Жемчужины, бриллианты. Платиновое кружево, все жемчужины были белые, а в центре свисали необыкновенной величины пять серых, идеально круглой формы.